«Счастливого пути, как этой реке». Эпиграф. «Более всего, облекитесь в любовь». Конец эпиграфа. Вчера вечером кто-то постучал в кухонную дверь этого одноэтажного домика, что стоит в Южной Монтане у реки Йеллоустон, которая течет в Миссури, затем вместе с ней в Миссисипи, потом в Мексиканский залив, их последний дом» такой далекий от гор, кухонной двери и позднего вечернего стука. Я что-то готовил и не сразу сообразил, что в кухонную дверь стучат. Друг, с которым мы болтали в этой самой кухне, успел открыть до того, как я двинулся с места. Я был слишком занят сковородкой, полной грибов и куриного мяса. Я ждал, когда эти люди войдут в кухню и станет ясно, кто они и чего хотят. Ещё я удивлялся, почему они не постучали в переднюю дверь. До неё ведь ближе, до передней, так сказать, двери этого дома. Она прямо на дороге. Я вообще не помню, чтобы кто-нибудь, да ещё вечером, обходил дом и стучал в кухонную дверь. Может, когда-то раньше и было, давным-давно, но я тогда здесь не жил. Эти люди так и не появились в кухне. Они постояли на заднем дворе, крайне быстро поговорили о чем-то с моим другом. Потом он закрыл дверь. Люди ушли, а я их так и не увидел. Слова их звучали совсем по-детски. «Добро пожаловать в райскую долину!» Больше я ничего не расслышал. вдруг держал в руках маленькую желтую брошюрку. «Кто там был?» — спросил я. «Две девочки зовут нас в церковь. В самодельной желтой брошюре перечислялись все церкви долины. Общественная церковь Райской долины, Методистская церковь Соснового ручья, Епископальная церковь Святого Иоанна, Переселенческая Монт. В простой брошюрке, радостно отпечатанной на мимеографе, называли имена священников, их телефоны, какие службы проходят в каких церквях и когда. На желтой обложке переводная картинка с цветами, и в компанию к ней трогательная цитата из послания «Колосянам». Друг сказал, что девочкам лет десять-одиннадцать. «Я их не видел, но как же здорово, что этим осенним вечером они пришли звать нас в церковь. У них добрые сердца». Я желаю им в жизни всего самого лучшего и счастливого пути, как реке Йеллоустон, что уходит в Мексиканский залив, свой далекий дом и будущее. Эти дети тоже куда-нибудь уйдут».